Глава третья. «Всегда нужно искать, кому выгодно», — задумчиво рассуждал профессор, помешивая горячий чай. «Неважно, говорим мы о человеке, который вдруг стал популярным, новом товаре, который все вдруг полюбили, или организации, которой еще вчера не было, а сегодня у нее уже тысячи сторонников. Нужно задавать себе правильные вопросы» для чего это делается, как может быть использовано, к какому финалу приведет. Но и это все меркнет на фоне выгоды. Ники не слишком нравился мир, в котором только выгодой все и измеряется. Однако она понимала, что Аверин прав. Естественно, есть люди бескорыстные и простые, как бабочки, но мир все же принадлежит не им. Выжить без денег невозможно и даже если ты не хочешь делать их своей главной ценностью, тебя все равно могут в любой момент втянуть в какую-нибудь схему, где ты станешь пешкой или жертвой. «Итак, кому и чем выгоден Замгарин?» — спросил Аверин. «Его создатели уже несколько месяцев убеждают нас, что это в большей степени благотворительная акция», — усмехнулась Ника. «Мол, мир стал таким нервным... Нужно вернуть людям свободу и наслаждение жизнью. В случае с замгарином и белым светом словам организаторов и хозяев нельзя верить, но можно слушать их и толковать правильно. Скажу вам вот что. Чем претенциозней ложь, тем страшнее скрытая за ней истина. Когда люди ограничиваются мелким мошенничеством, они сообщают общую правду, но искажают детали. А вот когда люди готовятся совершить преступление, они претендуют на святость. «Мне кажется, вы утрируете», — нахмурилась Ника. «Ничуть. Мир материален и практичен. От этого не уйти. Но когда нас заставляют уйти, когда призывают думать только об абстрактном благородстве или свободе как явлении или добре с большой буквы, это уже манипуляция». Людей постепенно приучают к мысли, что только с организаторами этого вот явления они станут добрыми, невероятными, исключительными словом поднимутся на чернью. А чернь — это кто? Те, кто не подчинился и не купился. Теперь вы мыслите верно. Покорение — этап номер один. Подавление тех, кто не покорился — этап номер два. Но мы отвлеклись на общее. Вернемся же к частному. Кому и чем выгодно появление замгарина, да еще и повсеместное? Это ведь не проблема только России или любой другой страны. Ника предпочла бы, чтобы он просто объяснил ей все. Она боялась ляпнуть какую-нибудь глупость. Она знала, что Аверин проверяет ее. Если она сейчас облажается, то быстренько полетит за дверь с баночкой сувенирного малинового варенья в зубах. Я думаю, что все сводится к деньгам осторожно предположила ника замгарин преподносит как спасение, но это ведь все равно продукт за который платят деньги да так иногда делается кивнул аверин не похоже что он был раздражен ее тупостью уже хорошо, но и хвалить ее он не спешил однако не в этом случае почему Чем измеряется прибыль, Вероника? Только ли заработанными деньгами? Нет. Доход от продаж должен быть выше, чем себестоимость продукта и траты на его продвижение. Начинаете понимать, да? Усмехнулся профессор. А замгарин продвигали очень активно и очень дорого. На что уходили деньги его хозяев? Изготовление непосредственно замгарина — первый, но далеко не главный пункт хотя и он важен. Ничего подобного на рынке раньше не было, и я не смог отследить его историю, как не пытался. Однако то, что делает белый свет, больше, чем продажа самгарина. Уже перед появлением продукта была проведена грандиозная работа, чтобы позволить ему, новому, без состава, без инструкции продаваться везде и всюду, как питьевая вода. Это пункт номер два гораздо более дорогой чем пункт номер один пункт номер три услуга продвижения работа таких специалистов как марина сулина стоит очень дорого это грамотный умный и беспринципный организатор скажу вам больше ее услуги стоят настолько дорого что раньше позволить их себе могли только политические партии а уж чтобы она голову на лысо побрила тут нужен не слабый бонус Ника невольно вспомнила Марину Сулину. Это было несложно. Теперь уже никакие новости без нее не обходились. Грамотная тетка этого не отнять. Молодая, красивая, но какой-то чуть грубоватой красотой. Теперь уже лысая, но в остальном от замгарина не пострадавшая. Да и сомневалась Ника, что Марина будет принимать отраву. Нет, Аверин прав. Для Сулиной все это... Шахматная партия, просчитанная на много шагов вперед. Короче, деньги огромные, подытожила Ника. Но откуда они? Этого я точно не знаю на уровне названий фирм и имен. Однако рискну предположить, что одним спонсором дело не ограничилось. Все указывает на международные корпоративные договоренности. Теория заговора, что ли? «Зря смеетесь», — осадил ее профессор. «Знаете, почему теории заговоров сделали темы анекдотов? Потому что они реально существуют, заговоры эти. Это одна из самых надежных стратегий. Хочешь победить врага, выставь его смешным и жалким. Что и сделали с теми, кто предупреждает о заговорах. Этот код еще с древних времен используется, Я не знаю точных цифр, связанных с разработкой Замгарина и его рекламной кампании, однако кое-какие расчеты я провел приблизительные. Если они верны, прибыль, настоящую прибыль, можно будет получить только через пять лет. Да и то прибыль была бы, если бы в рекламу вложились разово, а дальше просто продавали Замгарин. Но рекламное давление не прекращается и не прекратится и деньги в него снова вкачивают. Так что продажи замгарина — это инструмент, а не самоцель. На цель будет указывать то, что произойдет дальше. «Давление на бизнес», — вспомнила Ника. Сейчас белый свет нехило так влияет на продажи. Стоит его лидерам сказать хоть слово и стая хомячков подчиниться. Плюс у меня подруга сама ресторанами владеет так ее заставляют брать на работу адептов Замгарина. А если принять этого внимания, теория корпоративного заговора казалась не такой уж бредовой. Все покупается, все продается. Свободный рынок. Победителя на нем может определить удачная рекламная кампания, но это будет временный успех, потому что удача переменчива. Другое дело, если удастся изобрести инструмент, надежно контролирующий массовое сознание, указывающий, что покупать, а что нет. Такой инструмент при грамотном использовании способен разорять даже крупные компании за считанные месяцы. Замгарин это теперь уже больше, чем препарат, указал Аверин. Благодаря организации Белый Свет его превратили в элемент культуры. Больше на секту похоже, если честно. Одно другому не мешает. Что есть секта? Религиозная организация? Да, конечно. Но это же и целый набор инструментов манипуляции сознанием. Когда люди в группе, читай, в стае, управлять ими гораздо легче, чем когда они по одному. В одиночестве человек сомневается, анализирует свои поступки и решения. В стае он контролируем. Он как все и быть иным ему страшно. А поскольку внутренние противоречия не любит никто, очень скоро такой человек научится принимать идеи стаи и ценить их, как свои собственные. Разве нет? И снова ей хотелось спорить, потому что реальность, которую он рисовал, была слишком страшной. Не сейчас даже, а в перспективе. Но уйти в спасительное отрицание все равно не получалось. Ника слишком хорошо помнила дни, когда сама принимала Замгарин. Это было больше, чем спокойствие. Это было чувство принадлежности. Она верила, что выбор Замгарина многое говорит об их интеллекте и ценностях. Сейчас это казалось бредом. Но тогда было единственно возможной правдой. Получается, все сводится к бизнесу, к корпорациям и способам управления рынком, — спросила Ника. — Пока еще ничего ни к чему не сводится. Пока идет процесс формирования чего-то. Я точно не уверен, чего нужно наблюдать. — Это у нас сейчас все ограничивается давлением на рынок. Вам известно, что во многих западных странах замгарин появился раньше? — Конечно. — Я переписываюсь с коллегами оттуда. Они наблюдают за процессом дольше. Так вот, приведу вам только один пример. Вы знаете, что приближаются выборы во Франции? Да. У действующего президента все годы его правления был неплохой рейтинг, сказал Аверин. Не звездный, но для политика очень даже неплохой. Буквально за последние полгода этот рейтинг рухнул настолько, что поражение на выборах почти очевидно. А все почему? Потому что он завел речь о негативном влиянии Замгарина на здоровье, о покалеченных людях и детских смертях. Хозяевам Замгарина это не очень понравилось, и они развернули массовую травлю. Теперь у него два варианта — сменить пластинку или проиграть. Но как это может быть? Неужели адептов Замгарина настолько много? Нет, по подсчетам моим и моих коллег... Доля людей, принимающих замгарин, в разных странах составляет от 5 до 15%. «Вот, разве могут они серьезно повлиять на общество?» «Могут», — уверенно ответил профессор. «Основная масса населения нейтральна и инертна. Они будут слушать тех, кто говорит громче и красивей. Слова эти упадут на благодатную почву, потому что массовое мышление давно уже формируется другими технологиями манипулирования. Например. Например, принимай любые идеи. Принимай кого угодно, если он хочет быть принятым. Это тонкая грань, по которой нужно уметь пройти. Заставить людей принимать замгарин, например, сложно. Сложнее, чем заставить поддерживать его, не принимая. Но если это влияет на рынок и на политику, что ж тогда получается? Растерялась Ника. А вот ее собеседник растерян не был. Получается, инструмент контроля над обществом. Политика, на самом деле, тоже сводится к рынку. Законники решают, что, где и как продавать. Ради дальнейшего распространения замгарина нужно контролировать этот момент. У нас же такого нет. Как бы я ни относилась к белому свету, Я должна признать, что они тихие и мирные. «Пока тихие», — уточнил Аверин. «И пока мирные. Потому что есть команда оставаться тихими и мирными. Как только поступит другая команда, их заставят вести себя иначе». «Но ведь Сэмгарин делает их очень спокойными». «Вы в самом деле так думаете?» «Увы, он не избавляет от агрессии». Он просто делает ее управляемой. Надо сказать, что после двух месяцев непрерывного приема замгарина человек поддается манипулированию куда легче. Это средний срок, разумеется, у всех по-разному. Причем сам человек этого не осознает. Его управляемость прикрывается высшими ценностями. У него появляется чувство сопричастности к чему-то великому, смысл жизни — если использовать совсем уж пафосный вариант. Многие ли люди живут осмысленно, Вероника? Многие ли вообще думают о смысле? А белый свет им этот смысл дает, упрощенный и разжеванный. Так он подкупает их верность, не зависимостью даже, а добровольным служением идеалам. Я слышала, у нас готовится законопроект об ограничении продажи замгарина, обреченно произнесла Ника. «Это правда, и он станет отличной лакмусовой бумажкой для нашего общества. Он покажет, насколько идеи Белого Света распространились. Это во многом определяется культурой и историей страны, поэтому процент адептов в разных странах столь сильно отличается. Но я не слышала, что готовятся какие-то протесты. А это и не нужно». «Вы сейчас думаете о старых инструментах управления толпой, Вероника, а белый свет — нечто совершенно новое. Сейчас очень многое будет ясно. Как они отреагируют на законопроект? Каким будет давление?» «Господи, вы так обо всем этом говорите, как будто документалку смотреть собрались!» — не выдержала Ника. «А это же люди! Это жизнь!» «Неужели вы ничего не собираетесь делать?» «Делать нужно было раньше, когда наше общество стало сытым». «То есть у людей есть определенные потребности, от простейших к самым сложным», — пояснил Аверин. «И есть внешние обстоятельства, которые мешают их достигнуть. Чем опаснее обстоятельства...» тем больше внутренних ресурсов человек вынужден отдать, чтобы обеспечить свои потребности, тем меньше у него сил на все остальное. Проще говоря, в войну не думали о модном цвете рубашки, думали о куске хлеба. И нет в этом ничего хорошего. Нет. Но это тот момент, который нужно учитывать. А потом агрессивные внешние факторы исчезли, жизнь стала мирной и сытой. Вот тогда, в этот момент, и нужно было дать людям новые идеи, объединяющие. Да, это инструмент пропаганды, но конструктивный или, по крайней мере, отстаивающий национальные интересы, интересы своего рынка. Если же этого не сделать, образуется пробел, который заполняется извне, что и произошло в истории с белым светом. Я говорю о том что нужный момент был упущен, и теперь не только мне, но и многим-многим другим придется разгребать последствия. Когда Макс случайно нашел в интернете спонсора для покупки информации, он сам настоял на том, чтобы ничего не знать об этом человеке. Спонсор, как и Макс, на дух не переносил замгарин и его фанатиков. Но при этом он признавал, что сам им ничего не сделает. Страшно, характер не тот. У Макса характер как раз был, а вот ресурсов не хватало. И они помогли друг другу. Но знать, кто это, все равно было опасно. Макс слишком хорошо помнил, как легко его запихнули в психушку. И вот теперь, если станет известно, что он копает под белый свет, его не просто перехватят, из него еще и выбьют имена всех его союзников. Макс не был трусом и не боялся боли, но признавал, что способы воздействия бывают разными. Поэтому самым безопасным было не знать. Тогда и сказать будет нечего. Он не хранил полученные данные на своем компьютере. Макс делал все, чтобы его с ними не поймали. Он забросил файлы в облачное хранилище, а для себя сделал распечатку. И даже ее он предпочел прочесть в одиночестве, специально ради этого на пустырь выехал, потому что дома уже была Женя. Нельзя сказать, что он не доверял Жене. Макс просто не был уверен, что она готова к настоящей борьбе да и не хотел рисковать ею. Первые данные, купленные, им подтвердились. Основой замгарина действительно стал Стеди, полюбившийся американским военным. Вот только обвинить в нынешней катастрофе американцев все равно не получилось бы. Они сами готовились к отказу от этого лекарства. Нет, сначала все шло неплохо, и после недолгих испытаний препарат очень быстро получил зеленый свет. Однако массовое распространение стыдей среди военных показало, что не все реагируют на него одинаково. Для кого-то это действительно было спасение, но у некоторых, и таких были не единицы, препарат вызывал внезапные и сильные нервные срывы, проблемы с памятью, вспышки агрессии. Чем чаще это повторялось, тем громче звучали призывы запретить стеди или хотя бы доработать. Но еще до того, как американцы приняли решение, формула была украдена в рамках промышленного шпионажа. Кем именно, в документах не указывалось, но приложенные заметки были сделаны далеко не латиницей и не кириллицей. Судя по всему, формула стыди укатила в Азию. Однако мудрым азиатам спокойствие требовалось меньше, чем американским военным. Они собирались усовершенствовать формулу, и, видимо, насмотревшись фильмов про идеальных солдат. Но «Идеальный солдат» так и не был создан, а вся физическая побочка, связанная с новинкой, оказалась исключительно негативной. Лучшее, чего удалось добиться местным ученым, это обеспечение абсолютной покорности тех, кто принимал препарат хотя бы неделю. Макс же во всем видел новые и новые доказательства. Никто не писал напрямую, что Замгарин — это наследник оригинального Стеди и его измененной формулы, но признаки-то налицо. Спокойствие, внушаемость, покорность, фанатичная приверженность идеям, а поверх всего этого — нарастающие мутации, которые теперь пытаются втюхать как новую красоту. И все же, пока он не мог понять, где произошел финальный шаг, от измененного стейди к новому Замгарину. Замгарин — международная проблема, так что глупо винить в этом правительство какой-то одной страны. Да и потом, во многих странах Азии он уже запрещен, и запрет этот ввели до того, как возникли паразиты вроде Белого Света. А вот в Европе и США Замгарин очень даже прижился и теперь доставляет нехилые проблемы. Что получается в итоге? «Да ничего». Отчаиваться Макс не собирался, только не после того, как продвинулся так далеко. Он сжёг распечатки все на том же пустыре и отправился домой. Настоящей эмоциональной близости от Жени фиг дождешься не тот человек. Однако пока Максу было достаточно того, что его дома ждут. Можно было прийти туда и по-настоящему переключиться, забыть обо всем хотя бы до следующего утра. По крайней мере, так было обычно, а сегодня оказалось по-другому. Когда Макс добрался до квартиры, выяснилось, что ждет его не только Женя. Смотри, кто к нам пришел! Жизнерадостно улыбнулась она, хотя взгляд оставался холодным. Гость приветственно махнул ему рукой. Шурик Добровский узнавался в этом существе не сразу. Кузен как будто сохся, сдулся. И от этого возникало ощущение, что и плечи теперь уже, и бедра шире, хотя так, конечно же, быть не могло. Потеря волос, бровей и ресниц тоже сильно его изменила, а в сочетании с чуть отвисшей кожей, видимо, из-за резкой потери веса, это придавало лицу неприятную женоподобность. наподобность. Да и выражение было не свойственное Шурику, не ему прежнему так точно. Неленивый кот, пригревшийся на солнце, пожилая торговка, которая сегодня никого не сумела обвесить на рынке, а потому не в духе. «Мне нужно с тобой поговорить», — объявил Шурик наедине. Макс почувствовал мгновенную вспышку гнева. Шурика никто сюда не звал. После их разговора о деньгах Макс не испытывал ни малейшего желания общаться с кузеном. А Шурик словно позабыл об этом, заявился как к себе домой, да еще и неприязненно косится на Женю, которая здесь очень даже рада. Поэтому Макс собирался выставить кузена вон любым доступным способом, но Женя успела вмешаться. Поговорите, если надо, у меня все равно проект недоделан». И она с готовностью сбежала. Ей хватило и того времени, что она уже провела наедине с Шуриком. Что ты здесь потерял? Поинтересовался Макс, не спуская глаз существа, которое когда-то было его двоюродным братом. До меня дошли слухи, что ты все еще собираешь деньги. А давай ты пойдешь нахрен вместе с этими слухами. Но Шурик будто не услышал его. Он продолжал невозмутимо рассуждать. Следовательно, ты не прекратил сбор. Сам знаешь чего. Это неразумно и даже оскорбительно для таких, как я. А мне плевать. О том я и говорю. У тебя возмутительно низкий уровень культуры. Когда ты перестал пить замгарин? А я и не перестал. По тебе же видно, что перестал. По нему как раз было видно нечто большее, что замгарин его попросту не берет. Этой проверки Макс, надо признать, ожидал с опаской. То, что препарат не влияет на его психику, уже стало очевидным. Но повторится ли та же история на физическом уровне? Сможет ли он остаться собой? Смог. Дальше он мог бы притворяться, брить голову, прятаться от солнца, чтобы казаться бледнее, намалевать себе круги под глазами, а он не стал. Время показало, что он был прав. Такую нездоровую худобу, как у Шурика, он все равно бы изобразить не сумел. «Это моё дело», — отрезал Макс. «Я просто не ожидал от тебя такого. Ты даже не понимаешь, в какие опасные дебри ты лезешь». И тут до Макса дошло. «Скажи-ка, а кто тебе вообще подсунул эти слухи? И не просил ли этот сеятель слухов угомонить меня?» В прошлом Шурик стал бы припираться, Он всегда так делал, когда его ловили на двойной игре. Теперь же он продолжал смотреть на собеседника спокойно, не моргая даже, и Максу вдруг показалось, что он разговаривает с гигантской ящерицей. «А даже если так, я согласился на это ради твоего блага?» Серьезно, Максим, хватит! Или что?» «Да какая разница? Лучше ты себе точно не сделаешь!» «Остановись!» «Сделай глубокий вдох и просто живи. Ради сына!» Упоминание сына, как всегда, стало последней каплей. Даже если до этой капли было незаметно, что чаша переполнена. «Вали отсюда!» — холодно велел Макс. «Но мы еще не все обсудили!» «Шурик, я серьезно, вали!» «Это я о тебе, вот так по-семейному забочусь!» и Шурик, наконец, понял, что у него нет выбора уходить или нет. Есть только выбор, как уйти». Он укоризненно покачал головой, однако настаивать больше не стал. Покидая кухню, он даже удержался от зловещего предупреждения, что лучше было бы послушать его и не выяснять, какими еще путями умеют воздействовать защитники Замгарина. Но предупреждение это все равно зависло в воздухе. Когда стало ясно, что митинг все-таки будет, Даша уже не сомневалась, что пойдет. Серьезно, если бы кто-то это не организовал, она бы сама приглашение рассылать начала. Зато теперь ее переполняла решимость, как будто кто-то наконец зарядил ее внутренний аккумулятор на сто процентов. Даша не знала, что ее ждет сегодня, но дома она просто не осталась бы. Жаль, что не все это понимали. «Куда ты собралась?» — удивилась Ника, наблюдая, как она натягивает куртку. «Дашка, дома сиди!» «Чего ради?» «Сегодня эти наши лысенькие скакать собираются. Еще под раздачу попадешь». Даша замерла на месте, не решаясь верить своим ушам. Неужели ее сестра действительно сказала это? Да еще с таким пренебрежительным видом... Злость разгорелась быстро, и это было непривычно. С тех пор, как она начала снова украдкой принимать замгарин, Даша не чувствовала ничего подобного. Напротив, сбылись ее заветные желания. Мир снова стал ярким и интересным. Но теперь она почувствовала нечто новое. Злость куда большую, чем все, что было до замгарина. Потому что Ника не просто сморозила глупость, Она вдруг стала олицетворением всех тех недальновидных идиотов, которые только и могли что критиковать белый свет. «Там собираются люди, которые хотят бороться за свои права», гордо объявила Даша. И оказалось, что правда на поверхности, все ее понимают. Закон об ограничении продажи замгарина был чистой воды манипуляцией. Интересное дело. Много месяцев препарат никому не мешал а теперь вдруг глаза раскрылись? А требование зарегистрировать Белый Свет как политическую организацию? Это же ни в какие ворота не лезет. Они никогда не имели отношения к политике. Даша чувствовала. Она не должна допускать такое. И Боря был с ней согласен, и многие ее новые подруги, и прекрасная Мариночка Сулина, которая в своих обращениях теперь только об этом и говорила. А ее родная сестра ничего не понимает. «Дожили!» Ника подошла поближе и посмотрела на нее с явным недоверием. «Даша, а это что сейчас началось? Ты что, снова подсела на замгарин? Причем тут это? Подсела или нет?» Она ведь скрывала это от сестры до последнего. Жалела Нику, знала, что для той новость станет серьезным ударом. По крайней мере, такой мотив был у Даши начале, но теперь, когда она думала об этом, Собственные размышления казались ей на редкость нелепыми. Почему она вообще стыдилась этого? Почему испытывала вину? Если называть вещи своими именами, осознать свою вину следовало бы Нике. Это она пыталась принимать решение за младшую сестру. и за нее мир Даши стал серым и плоским. А теперь все вернулось на круги своя. У нее был Боря, был праздник. Она ничего не боялась. И ни о чем не сожалела. Я не подсела на замгарин. Я принимаю его осознанно. Ника выглядела так, будто Даша ее ударила. На секунду Даше стало жаль сестру, но только на секунду. Неправильно это, ставить чьи-то интересы выше своих. Давно, одними губами, произнесла Ника. Какая разница? Нет, давно не может быть. «Волосы у тебя еще не вылезли, значит, не больше двух месяцев. Я даже, кажется, знаю, когда...» Влюбилась она, конечно. «Господи, какая же я дура! Только с последним и могу согласиться!» «Ты забыла, что с тобой случилось? Ты чуть не умерла!» «Меня сестра с диктаторскими замашками заперла в какой-то развалюхе! Вот от этого я чуть не умерла! Это моя жизнь!» Я сама решаю, как ей распорядиться. Просто не мешай мне». В какой-то момент ей показалось, что Ника попытается стать у нее на пути или сделать еще какую-нибудь глупость. Это не изменило бы результат, но усложнило бы Даше жизнь. Однако Ника просто смотрела на нее, поникшая какая-то потерянная. «Что ты собираешься делать?» — только и спросила она. «На митинг пойду. Они не имеют права забирать у нас замгарин, «Вам этот митинг как-то согласовали? Вы вообще пытались его согласовать?» «Мы и не должны. Это наш город, наша жизнь», — заявила Даша. «А значит, наше право решать, что и как принимать». «Ты меня не слушаешь, не слышишь. Кто подал вам эту идею?» «Никто не подавал. Это идеи всех нормальных людей». «А ведь Денис Владимирович предупреждал меня, что так будет». «Не хочу даже знать, кто такой Денис Владимирович!» — фыркнула Даша. «Сиди дома, раз тебе так хочется!» Но Ника так просто не отступила бы. «Даш, не надо! Не надо туда ходить! Ради меня, если другие аргументы не работают! Не будет там ничего мирного! Он и об этом предупреждал!» Ясно с ней все. Связалась с каким-нибудь замгарин-диссидентом, который мне тебя экспертом и ему, Ника, готова поверить охотничьим родной сестре? Вот от этого было обидно. Но тратить время на споры Даша не собиралась. «Все будет хорошо. Вспомни, сколько мне лет. Не ты решаешь, как мне жить». «Нет, увы, не я. Но и, похоже, не ты. Даша, не надо. Перестань. Мы цивилизованные люди. Ничего плохого не случится. Это будет праздник». «Где замгарин, там всегда праздник, все ведь это знают». Ника все-таки сдалась. Покидая дом, Даша еще некоторое время оглядывалась, опасаясь, что сестра поплетется за ней, будет мотать нервы своим нытьем, но нет, повезло. Из-за этого нелепого спора с Никой она пришла к месту встречи одной из последних, когда на площади собралась внушительная толпа. Сейчас Даше странно было вспоминать времена, когда она таких толп боялась до дрожи, ведь здесь все свои. Кто-то принес гитару и уже играл, плакаты в их руках были яркими и красивыми, сияло солнце. Правда, чуть в стороне, в узких переулках просматривались темные машины и люди в форме, но их Даша не боялась, она просто злилась. «Это не их город» ей хотелось подойти и сказать им об этом сразу, сейчас, чтобы они убрались и не портили другим настроение. Однако Даша сдерживалась, потому что помнила, что сказала Мариночка Сулина. «Главный принцип белого света — миролюбие и доброта. Они должны транслировать это даже тем, кто такого отношения не достоин». Как и ожидала Даша, благородство в этой ситуации было односторонним. Очень скоро люди в форме, стыдливо прятавшие свои лица под масками, начали бубнить в громкоговорителе, что надо расходиться. Они, конечно, называли какие-то причины, однако причины эти все без исключения были дурацкими. Даша помнила, она в своем городе и может делать здесь что угодно. Праздник все равно испортили. Она не заметила, как это началось. Просто услышала какие-то возмущенные крики Уловила быстрое движение, а дальше уже нельзя было наблюдать со стороны. Или бежать, или бросаться туда, в сердце событий. Ника наверняка потребовала бы от нее бежать, однако Даша чувствовала. Ей хочется как раз нырнуть в омут с головой. Странное все-таки дело. Замгарин ведь и правда успокаивал ее, но здесь и сейчас ее переполняла такая ненависть, какой Даша даже не знала. Она удивлялась этому, однако отстраненно. В целом, эта ненависть была по-своему такой же приятной, как недавняя безмятежность, потому что эта особенная ненависть тоже избавляла ее от сомнений и наполняла ее мышцы силой. Не было лишних мыслей, да и вообще почти никаких мыслей не было. Осталось только желание избавиться от этих уродов в черном, которые ничего не понимают, и мешают всему хорошему, что есть на свете. Вот она и останавливала их. Бросалась и била, не глядя. Получала в ответ, раздраженно стирала кровь с лица и бросалась снова. В какой-то момент кто-то из своих придержал ее за плечо, усадил на асфальт. «Вот так, замри, не двигайся!» Щелкнул фотоаппарат. Мобильные снимали беззвучно, а тут зеркалка, значит, уровень повыше. Даша обнаружила, что у нее рассечён лоб, и кровь идёт из носа. Она не заметила, как это случилось, и боли не чувствовала даже сейчас. Она просто увидела, как на асфальт с капельками крови вдруг падает длинная прядь её волос. А потом фотограф отошёл, и она снова сорвалась с места, покорно подчиняясь этой зыбкой, будто бы сладкой ненависти. Может, нечто подобное чувствовали люди на войне, наконец встретив сломавшего им жизнь врага? В себя Даша пришла только в душной темной машине, увозившей ее непонятно куда. Внезапно стало больно, как будто до тела дошло, что с ним случилось. Лицо, кажется, опухло, один глаз затек. Мышцы горели от усталости, и кружилась голова. Ее сумки нигде не было, Мобильного в кармане тоже. некий в ближайшее время позвонить не получится. Ну и ладно. Не придется слушать ее непременное «я же говорила». Потому что Даша, даже побитая и по пути в пустоту, ни о чем не жалела.